В это же время Вейхайвей, Токио. Разрешив небрежным движением руки адъютанту удалиться, генерал Киджанер впился глазами в донесение разведки. три совершенно разных источника: японский, каким-то образом распотрошивший личного востат секретаря русского царя, собственный агент разведки Его Величества лейтенант Уэлли, завербовавший одного из офицеров охраны, и русские социал-революционеры, имеющие среди конвойного полка несколько сочувствующих, сообщали сведения взаимно друг друга дополняющие и в целом друг другу не противоречащие. А значит, в Забайкальской глуши действительно хранятся сокровища этой варварской империи, ставшие причиной столь нервного ажиотажа на всех европейских биржах. Поставки по русским товарным бондам намечены на конец 1902 года – начало 1903 года, поэтому вывозить накопленные ценности русские начнут в середине лета. Что ж, время есть, и озабоченность короля и вице-короля русским корпусом вторжения в Индию послужит идеальным предлогом для стремительного броска его войск к сокровищам царя Приама. Надо только все правильно рассчитать. Генерал нагнулся над картой, внимательно разглядывая топографические знаки и пытаясь представить визуально, как выглядят в реальности те или иные условные обозначения высот, водоемов, лесов и целой россыпи китайских деревень, стоявших так близко, что их названия наслаивались друг на друга, мешая читать план местности. В это же время, имея точно такие же сведения, те же вопросы решал лучший стратег Японии, министр армии при премьер-министре Ито Хиробуми генерал лейтенант Гентаро Кадама. За высказанную им однажды мысль, что в политике, как и в битве, острый топор лучше тупого кинжала, он получил прозвище «Министр топор». Назначение в штаб Маньчжурской армии было на первый взгляд явным понижением, но Кадама пошел на него, понимая, насколько важна для всей империи именно эта кампания. Она разом может вывести страну восходящего солнца в ведущие державы мира, А эта жирная красная точка в Забайкалье позволит не только рассчитаться с гайдзинами за все их кредиты, но и стать основой для безбедной и счастливой жизни сразу нескольких поколений. Глядя на одну и ту же карту, ставя одну и ту же задачу, генералы, разделенные желтым и японским морями, пришли к одному и тому же решению. 27 тысяч русских против совместной 100-тысячной группировки союзников не выстоят при любом стечении обстоятельств. Их даже не требуется громить. Достаточно заблокировать в местах сосредоточения – в Порт-Артуре, Мукдене и Харбине. Главное – опередить в развертывании и успеть предпринять меры, препятствующие вывозу драгоценностей и подтягиванию войск из-за Урала. Начало кампании следует совместить с кропотливой работой в тылу противника. Гореть и взрываться должно все, что может быть использовано для транспортировки людей и грузов. Лучше всего для диверсии подойдут группы специально подготовленных китайцев, монголов и русских. Таковых, ввиду последних реформ царя, скопилось немало. Основные силы будут атаковать русских двумя колоннами. Восточная нанесет отвлекающий удар вдоль железной дороги на Мугден и Харбин. Западная, используя Сунгари и ее притоки, должна выйти в тыл всей русской группировки в районе Цзыцекара и, захватив подвижной состав, форсированным маршем отправиться в Забайкалье. Ну а начинать кампанию придется китайцам. Юаньшикаю за признание императором придется поработать. спровоцировать конфликт с русскими, объявить их оккупантами и обратиться за помощью к великим державам. Выдвижение начать немедленно. шестое марта одна тысяча девятьсот второго года, Лондон, Адмиралтейство. Написано в соавторстве с Александром Тверитиным. Значит, ты был в курсе, что мы их упустили, Джеки? Мне весело усмехнулся первый морской лорд, устраиваясь поудобнее в кресле после окончания официальной части доклада. «В курсе, Уолтер!» Адмирал Фишер кивнул настолько резко, что твердый воротничок мундира глубоко врезался в шею, заставив морского волка побагроветь. «Я получил радиограмму еще на подходе к Англии!» «Ну почему мы, первая морская нация мира, можем связываться только на пятьдесят миль, а чертовы немцы и русские на пятьсот, если не на тысячу?» «Мы работаем над этим. Успеем к апрелю?» Поднял бровь командующий Средиземноморской эскадрой. «Мы делаем все возможное, но русские загрузили Телефункин заказами до сентября, а Маркони пока не может предложить ничего похожего». «И ты снова оказался прав». Если бы у нас была связь на 500 миль, мы бы их не потеряли. Как это вообще могло случиться? В Монтевидео Джеймс все-таки нашел 300 тонн угля и даже успел погрузиться. Дагу подогнали баржу прямо к его борту. Матросы не зря работали всю ночь. Как ты и говорил, сразу по выходе из Монтевидео русские легли на Ост-Тензюд, прямо к южной оконечности Африки, и дали 18 узлов. А у нашего Эдгара на форсированной тяге начали лететь трубки котлов. Но Эдгару не нужно форсировать котлы, чтобы идти на восемнадцати. Он их догонял. Как выяснилось уже после твоего ухода на стоянке ему на правый винт вынесла рыбацкую сеть. И едва Эдгар дал ход, ее намотала так, что чудом не повредила механизмы, пока парни ныряли и резали тросы. Русские ушли почти на сотню миль. Джеймс пытался нагнать их, но, но там не было рыбаков. За все время моего пребывания в Монтевидео не было ни одна лоханка не болталась рядом с этими чортовыми причалами. Там вообще никого. Что это была за баржа, Уолт? Я проверю. Первый морской лорд сделал несколько быстрых заметок. Я обязательно проверю. Ты прав, Джек, таких совпадений не бывает. И Я не исключаю, что русские и вправду знали о проблемах наших кораблей при форсированном дутие. Они вообще непозволительно много знают, и эта пропажа документов, предназначенных для нас, не удивлюсь, если они уже в Петербурге. Ошибаешься, они в Берлине. Только сегодня пришла весточка от нашего человека из окружения Кайзера. Вот как Вильли все же решил играть в свою игру, или он помогает своему русскому визови? Он всегда играет в свою игру, даже когда осыпает царя комплиментами. Не могу не согласиться, кивнул адмирал. И так мы выставили завесу крейсеров на Траверзе Кейптауна. Но русские, отойдя достаточно далеко, взяли на восемь румбов вправо и пошли в тихий океан, правильно? И наши крейсера только зря жгли уголь. Почему ты так решил, Джек? Иначе у них не было необходимости стряхивать отгора с хвоста и гнать к Мадагаскару угольщики. Кстати, где они? В Персидском заливе, вздохнул первый морской лорд. Они направились туда через неделю после ухода Макарова из Монтевидео. Видимо, русские не успели перевести все свои корабли на нефть. Немудрено, у них на флоте слишком много бельвиллей, а при сжигании нефти в этих котлах нижние трубки выходят из строя за пару часов. Фишер задумался. По крайней мере теперь ясно, что нам не стоит беспокоиться о том, что к русским в Персидском заливе подойдет подкрепление. Знаешь, что, Волт? Отправив центурионов к Австралии, на месте Макарова я бы обязательно пощипал Ойси. Если, точнее, не если, а когда. Я уверен, что русские в курсе наших планов. Так вот, я бы пощипал их, когда все начнется. И в Австралии достаточно угля для того, чтобы они могли пиратствовать на наших коммуникациях сколько им угодно. Лет двадцать назад они интересовались Новой Гвинеей, а это совсем рядом. Я, к слову, отметил забавное совпадение, усмехнулся первый лорд. Одним из крейсеров Макарова командуют брат мистерами Клухомаклая, выступавшего за колонизацию Новой Гвинеи русскими. Все наши броненосцы второго класса и Бленхейм вышли к Австралии сразу же после окончания ремонта. Четыре диадемы тоже идут туда. Силы береговой обороны приведены в полную готовность. Надеюсь, Ретвизан действительно пойдет во Владивосток, и тогда, возможно, трех с половиной броненосцев, включая Цербера и пяти крейсеров, нам хватит для обороны. У тебя есть основания сомневаться в этом? Ты ведь в курсе, Джек, что русские перестволивают все свои десятидюймовки на немецкий калибр, все до единой. Разумеется, не самое мудрое решение. Немецкие пушки еще хуже. Слишком легкий снаряд, слишком малая начальная скорость. А ты никогда не думал, куда они дели свои старые снаряды? Ведь линируют они исключительно расстрелянные орудия, Джек. Черт, ты полагаешь, что их канонеры стреляли столько, что наловчились попадать акуле в глаз? Брось, русские никогда не были прелестными учениками там, где требовалось знать большие таблицы умножения. В Арче очень обеспокоен знаешь ли. При достаточной практике можно научить не только стрелять, но и попадать. А учитывая, что у русских принято запасать по два боекомплекта на ствол, практика у флотских и береговых артиллеристов должна быть просто первоклассной. Кстати, Уилли Мэя очень заинтересовали их двойные дальномеры. Он отправил твой отчет Бару и Струду, но они обещают первый образец не раньше августа. Мы можем оттянуть события. Нет, иначе мы лишимся Индии, и это будет катастрофа. Но какого чёрта они вообще? Джек, Джек! Не заметить лихорадочного вооружения японцев может только слепой. Не осознать, против кого и с какой целью они вооружаются, только идиот. А теперь поставь себя на место царя. Как считаешь, чтобы произошло не продай мы Макакам шесть канопусов и не усилих экипажи своими людьми? Русские раскатали бы их до состояния камбалы, сэр. Японцам нужно было еще два года на подготовку. Они хорошие моряки, но и что произошло бы потом, когда русские высадились бы под стенами дворца Микадо? Мы бы обязательно вмешались, как и в семьдесят восьмом. По крайней мере, я убедил бы Его Величество. «Его Величество не надо было бы убеждать, Джек. Русские в Японии – это не меньшая катастрофа, чем русские в Индии или в проливах. Мы просто не можем позволить себе такого. И царь это понимает, он дьявольски умен. Единственный вариант для него – сделать так, чтобы нам стало не до Японии. И он поднял ставки. Он пошел в Абанг. Абанг у него вполне приличный». Поэтому мы должны разгромить их быстро, решительно, и на всех театрах военных действий, а не на одном, как в прошлый раз. И поэтому, и поэтому послезавтра я с его высочеством выхожу в Стамбул, на Александрию. Понимаю, медленно произнес Джек. Не то чтобы я хотел устроить Иваном вторую крымскую лично, господин адмирал. Не обижайся, Джек. Во-первых, в Индийском океане ты знаешь каждую селедку. И что тоже важно, каждая селедка там знает тебя. Во-вторых, визит принца Уэльского вместе с первым морским лордом что-то да значит. И в-третьих, Александра когда-то была моим кораблем, а я сентиментален. Джек нехотя кивнул. Да, кстати, не стал говорить сразу, первый морской лорд вздохнул. Раз уж не стоит опасаться удара в спину, я изымаю из твоей эскадры Цезаря、Иластриес、и Ластриас и Викториас. Прости, Джек, но одними адмиралами я с их новым потемкиным не справлюсь. А маджестики канала? Они пойдут на Балтику вместе с Нилом, Трафальгаром и парой фармидеблов. Нам надо впечатлить кое кого, и на Балтике это должны быть не только русские. Кроме того, у фармидеблов и маджестиков лучшая противоминная артиллерия. Да, Вильгельм слишком непредсказуем. Речь не только о нем, но я обещаю, Джек, когда тройка маджестиков справится с Потёмкиным и у русских останется только три медленных броненосца с устаревшими тридцатикалиберными двенадцатидюймовками, я верну тебе все, что забрал. К тому времени будет уже все равно. Я просто размажу русское старье своим старьем. Я жалею, что Полифемусов у меня будет не семь, по числу броненосцев у русских. Четыре корабля из этой русской семерки тоже будут с девятидюймовками. Наши агенты зафиксировали замену стволов на растяславе и тройки малых броненосцев. Да, я учитываю это, Волд. Проверь, к они меняют ли русские свои двенадцатидюймовые тридцатикалиберные пушки и черноморских броненосцев на немецкие девять с хвостиком. Если да, значит что-то с этими чёртовыми орудиями не так. Такой глупости в сочетании с продемонстрированным в Уругвайе коварством просто не бывает. Мотовилиха Владимир Ильич присел за любовно обработанный умелыми руками столик из сибирской лиственницы и с наслаждением отхлебнул из глубокой глиняной кружки пенный янтарный напиток. Ленин совсем не ожидал в этой пермской глуши отведать настоящего немецкого пива и посидеть в такой же уютной пивоварне, как знаменитая Хоффбройхаус, к которой он так прикипел в Мюнхене. Качество напитка местного заведения, спрятанного от посторонних глаз за монастырскими стенами, было явно не хуже, а может быть, даже превосходило изделия баварских пивоваров. И все благодаря тому, что вместе с двумя пильгерстанами конструкции братьев Mannesmann в Пермь приехало больше трех сотен квалифицированных мастеров из Deutsch-Osterreichische Mannesmann-Rohen-Werke-Aktensgesellschaft. Они были авторами как технологического чуда, выдавшего сегодня прокат первых бесшовных труб, так и бытового, выражающегося в идеальном порядке, царившем в цехах и на прилегающей территории. Появление непритязательных, аккуратных мест отдыха, вроде этой пивоварни во главе с обаятельным Юлиусом, уроженцем Вестфалии. Нет, подумал Ильич, наслаждаясь творением пивовара. Если в Германии революция еще медлит разродиться, наша задача учиться государственному капитализму немцев.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 К северу от Вологды, к юго-востоку от Ростова и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Томска, к северу от Томска идут необъятнейшие пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств. На всех этих пространствах царит патриархальщина и самая настоящая дикость, а в крестьянских захолустьях всей остальной России – «Десятки верст, проселка, бездорожья отделяют деревню от железных дорог, от материальной связи с культурой, с капитализмом, с крупной промышленностью, с большим городом. Разве в этих местах не преобладает та же обломовщина и полудикость?» Из работы В. и Ленина «Значение новой политики и ее условия» 1921. Владимир Ильич, голос Столыпина прервал размышления революционера. Разрешите потревожить? Ленин поморщился. Только что на мажорной ноте закончился митинг, где его заключительный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» сорвал бурные аплодисменты. Меньше всего ему сейчас хотелось видеть этого царского держиморду, но делать нечего. Присаживайтесь, конечно. Революционер нехотя показал жестом на скамейку напротив себя. Собираетесь читать натации? Столыпин медленно с достоинством присел и уставился своим немигающим взглядом в насмешливые прищуренные глаза идеологического врага. Не буду скрывать, проговорил он тихо, внятно выговаривая каждое слово. Была бы моя воля, я бы арестовал вас сразу после окончания скандальной речи. Но по каким-то совершенно непонятным для меня причинам государь питает к вам особое расположение. И приказал не чинить никаких препятствий. А может быть, он таким образом проявляет свое понимание неизбежности грядущих революционных преобразований? – перебил главу правительства Ленин. Склонен думать, что он так проявляет свое сочувствие к трагичной судьбе вашего родственника и демонстрирует нежелание преследовать семью преступника. Парировал Сталий, пин с удовольствием наблюдая, как нервно дернулось лицо Ленина. ненавидящего даже намеки на то, что его путь в революцию мотивирован исключительно желанием личной меести за трагическую судьбу брата. В таком случае глаза революционера стали острыми и холодными, как кусочки февральского льда. Вам потребуется как-то связать сказнию Саши и жизнь Карла Маркса, чью теорию я считаю единственной верной и собираюсь притворять ее на практике последовательно и упорно. Но ни Маркс, ни Энгельс никогда не призывали рабочих Германии и Англии всемерно содействовать поражению своего правительства в войне с внешним врагом и к превращению войны империалистической в гражданскую. Даже ваши соратники по партии Струве и Туган-Барановский вас не поддержали. Ах, вот вы про что? Ленин довольно хмыкнул и откинулся на спинку стула, не отрывая своего взгляда от глаз Сталипина. Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это аксиома, и оспаривают ее только осознательные сторонники или беспомощные прислужники социал-шевинистов. Революция во время войны есть гражданская война, а превращение войны правительств в войну гражданскую с одной стороны облегчается военными неудачами, поражением правительств, а с другой стороны невозможно на деле стремиться к такому превращению, не содействуя тем самым поражению. Из работы В. и Ленина о поражении своего правительства в империалистической войне. 1915. А то, что у Маркса нет ни слова на эту тему – В манифесте Коммунистической партии четко и понятно сказано, что свержение вашей власти и завоевание ее пролетариатам возможно только с помощью насилия. Я же рассказал, каким образом это произойдет. А вас не смущает, господин Неспровергатель, что пролетариатам в России может назвать себя хорошо, если каждый двадцатый? Вместо демократии вы предлагаете власть меньшинства. Ну так вы же своими руками изменяете соотношение. Широко улыбнулся Ленин, не скрывая сарказма. В манифесте коммунистической партии Маркс писал «Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильное ему сопротивляться, ставит на место разъединение рабочих конкуренцией, революционное объединение их посредством ассоциаций». Таким образом, с развитием крупной промышленности из подног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны. Поэтому я с такой радостью воспринимаю все последние изменения, бурный рост заводов и фабрик, а вместе с этим не менее бурный рост. числа заводских рабочих будущих хозяев в жизни. Но вы же сами в своей работе что делать объявили будущих хозяев в жизни неспособными к политической борьбе и каким-либо другим требованиям кроме экономических. Съязвил Сталипин достаточно раздраженно, что не могло укрыться от собеседника. А мы на что? Мы организация профессиональных революционеров, которые возглавят и поведут необразованный и неорганизованный класс трудящихся в светлое коммунистическое будущее. Так вы претендуете на место жрецов, которые точно знают, что кому надо? Сталыпин старательно отзеркалил сарказм Ленина. А есть у вас гарантии того, что разрушив государство, не оставив камня на камне от нынешних порядков? Завоевав политическое господство и став полноправным монопольным властителем, ваша организация не превратится в закрытую касту неприкасаемых по образу и подобию самых одиозных восточных деспотий. Это решительно невозможно! Выставив вперед бородку, рубанул ладонью в воздух Ленин, обрушив руку на стол, от чего пивная кружка подпрыгнула, забрызгав пеной собеседников. Наша задача не построить новое государство вместо старого, а разрушить и избавиться от государства вообще, как от абсолютно ненужного, рудиментарного органа насилия класса угнетателей над эксплуатируемыми. Весьма смело. Столыпин тоже откинулся на спинку кресла, небрежно отряхивая с суртока пивные капли. Только знаете, я слышал от государя, что государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад. Слова Бердяева, написанные им уже в эмиграции после революции. И я с ним полностью согласен. Интеллигентская рефлексия маленького человека, страшась чего-то больших перемен. Небрежно махнул рукой Ленин. Нет, Батенька, а с прошлым кончать надо решительно и без оглядки на нерешительных и слабых. Коммунистический мир, равенство и справедливость и мир без угнетения человека человеком, пугаясь, не построить. Призывов строить я пока как раз и не слышал, парировал Сталыпин. Только снести до основания. А зачем? Кто был ничем, всем все равно не станет. Ноль на какую цифру его не умножая останется нулем. Помогать желающим выбраться из нищеты надо, согласен. Уравнять стартовые условия тоже. Так это все уже и происходит. Зачем крушить, чтобы избавиться от паразитов и дармоядов? Безспорно, избавиться от крыс и тараканов можно, разрушив дом. Но где потом жить? Может, все-таки договоримся обойтись менее кардинальными мероприятиями? Не о чем мы с вами не договоримся, господин царский цербер. Рубя слова как дрова, отрезал Ленин. У вас не получится приручить меня и вам не купить пролетариат своими подачками. Никому еще не удавалось затормозить колесо истории. Не удастся и вам задержать мировую революцию, зарева которой уже поднимается над Европой. Как писал Маркс в манифесте, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака, и папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские, и вот теперь к ним присоединился месье Сталыпин. Напрасно ничего у вас не выйдет. Только сейчас Ленин заметил, что он уже не говорит, а кричит. В пивоварне все прекратили заниматься своими делами, посетители отставили кружки и прервали разговоры. Все внимание заведения оказалось приковано к спору двух российских чиновников, членов высочайшей комиссии по разработке нового политического устройства империи. Ну что ж, товарищ Карбонарий, позиция предельно понятна. Таким же стальным тоном отчеканил Столыпин. К вашему несчастью, я знаком с капиталом Маркса. Эта теория гласит, что пролетарии и только они создают весь прибавочный продукт на Земле. И обосновываете этим выводом право пролетариев на разбой. Однако данная теория противоречит закону сохранения энергии, всему накопленному человечеством опыту и здравому смыслу. Вы старательно этого не замечаете. Подозреваю, потому что не желаете утратить моральное право на грабеж. В каждом ковше осмотренного нами утром экскаватора покоится столько энергии, сколько пролетарий никогда не вырабатывает. Одних только расходов на подготовку инженеров хватит на десять жизней пролетария. Рабочий лишь один из участников пользования недрами планеты и теплом солнца. Соответственно, никаких особых привилегий ему не положено. Но еще меньше прав на истину в последней инстанции имеет ваша организация профессиональных революционеров, сиречь профессиональных разрушителей. Никем неизбираемая и никому не подотчетная, а от ваших слов о необходимости поражения отечества и о гражданской войне как чуть ли не главном условии светлого будущего вообще несет безовщиной. Пока над нами мирное небо так и быть, развлекайтесь сочинением призывов к мировой революции. Но если начнется война, предупреждаю. Я буду первым настаивать на немедленной изоляции вас как чумного от общества. Хотя, если услышу от английских или японских специалистов призыв к поражению их правительств, войны с Россией, изменю свое мнение. Работайте, Владимир Львович. Необходимую бесперебойную связь с заграницей я вам обеспечу. Как говорит государь, с полной личной ответственностью за результат. Готовы нести таковую, господин революционер? По лицу вижу, что не очень.